5-6 июля 1809 года произошла наконец битва, которой Наполеон готовился два месяца — знаменитое сражение под Ваграмом. Битва отличалась крайним ожесточением, и потери с обеих сторон были велики. Ваграм закончился победой французского оружия, австрийская армия должна была отступить. С точки зрения военного искусства Ваграм был подготовлен и проведен Наполеоном артистически. В ходе сражения он применил н а в и л к у удар тараном для прорыва центра противника были двинуты с о м к н у т ы е дамет р и дивизии под командованием Макдональда. Им действительно удалось прорвать фронт неприятеля, и этот прорыв имел решающее значение для исхода сражения. Когда Даву одновременно начал обходить фланг противника, э р ц Герц Карл, опасаясь худшего, дал приказ об отступлении. И все-таки в а г р а м м был совсем не похож ни на а у с т е р л и ц ни тем более на Иену. Австрийская армия не была ни уничтожена, ни сокрушена. Она отступила в полном порядке и, вероятно, через короткое время смогла бы снова ввязаться в битву такого же масштаба. А Наполеон уже чувствовал, что победа одержана ценой огромного напряжения сил и что ему было бы крайне тяжело идти еще на одно сражение столь же ожесточенное, как в Аграм. Император шумно праздновал одержанную победу. Бертье был пожалован титул князя Ваграма, д о в у князя Экмюля, Масцена несколько д в у с м ы с л е н н о з в у ч а в ш и й титул князя Эстлинского, Макдональд, Мармон и Удино получили з в а н и е маршалов. Все трое были многоопытными боевыми генералами, но в армии в пол голосы спрашивали: могут ли Три н о в к м а р ш а л о т заменить одного погибшего лана. За этим вопросом ставал иной: в е с и т ли отлитая в золото и бронза слава ваграма больше, чем легкая, неотмеченная никакими наградами победа при Монте-Ното? Впрочем, жизнь не оставляла времени для раздумий. Едва лишь одержав победу по два г р а м м у Наполеон должен был готовиться к продолжению борьбы и новым битвам, но был ли он все так же уверен, что ему светит как раньше счастливая звезда? Ему повезло. э р ц г е р ц о г Карл, п р е в о д а ю я щ и х с я военных способностях, не отличавшийся от твердостью характера, был склонен также прекратить войну. 12 июля к Цнайме он предложил заключить перемирие, и Наполеон сразу же принял предложение. За перемирием последовали переговоры о м и л е закончившиеся 14 октября подписанием Шенбруннского договора. Австрия потеряла юго-западные и восточные провинции, должна была уплатить к о н т р и б у ц и ю 85 миллионов франков и обязалась сократить свою армию до 150 тысяч человек. Наполеон вышел победителем из войны. г р о з и в ш е й ему несчастливыми опасностями. Министр иностранных дел ш а м п а н ь и рассылал во все концы света победоносные р е л я к ц и и Империя еще раз доказала несокрушимую мощь, а император военный гений. Кто решится еще им противостоять? Но люди ближе наблюдавшие императора утверждали, что они никогда его не видели таким сосредоточенным, хмурым, мрачным, как в дни пребывания в ш е н б р о н с к о м борце. передавали, что он чем-то болен, подвержен каким-то приступам. дурное настроение императора чаще всего объясняли смертью Лана. Наполеон был потрясен его гибелью. Лана он любил и ценил больше всех. только от него одного он готов был выслушивать правду. была распространена версия, будто у м и р а ю щ и й л а н которому Наполеон приходил дважды утром и вечером, в ы с к а з а л р я д горьких истин и резко обвинил Бонапарта. Наполеон в своих мемуарах передал правдивый рассказ, как Лан, решившись обеих ног, и чувствуя, что жизнь покидает его, сердился, ругался и цеплялся за Наполеона. Он надеялся с его помощью остановить надвигавшуюся смерть. Такие вещи нельзя придумывать. Это была правда, но весьма возможно, что это была лишь часть правды, а другую тяжелую и трудную для Наполеона правду. Он не рассказал. Новейшие исследователи склонны принять за истину старую версию о горьких словах Лана. Но как бы много не значило для Наполеона гибель Лана, ее нельзя объяснить его т я г о с т н о е состояние. Он был солдат, он близко и часто видел смерть, он испытал уже и смерть м и в е р о н а б е з е многих близких ему людей. Причина его дурного расположения духа была глубже. Он не мог не чувствовать з ы б к о с т и почвы, на которой возвышалось, казавшееся таким монументальным и прочным здание великой империи. В в е н е р е случилось странное происшествие. Во время смотра войск перед Шенбрунским дворцом генерал р а б находившийся в с в е т е императора, обратил внимание на юного хорошо одетого немца, настойчиво добивавшегося возможности лично переговорить с императором. Что-то н а п р я ж е н н ы й во взгляде этого внешне спокойного с д е р ж а н н о г о молодого человека показалось Рапу подозрительным. Он приказал его задержать и обыскать. Арестованный назвал себя Фридрихом ш т а б с о м сыном пастора, студентом 17 лет. При нем был найден портрет молодой девушки и большой кухонный нож. На вопрос, зачем он взял с собой нож, он ответил хладнокровно, чтобы убить Наполеона. Императору доложили о п р о и с ш е д ш е м и о о приказал привести к нему ш т а б с а Почему вы хотели меня убить? – спросил он молодого немца. Потому что вы приносите несчастье моей стране. Я вам причинил зло? Да, как всем немцам. В спокойствие этого юного студента поразило Наполеона. Он заподозрил, что перед ним сумасшедший маньяк, и приказал своему врачу Корвисару. освидетельствовать его. к о р в и с а р подтвердил, что штаб совершенно здоров. Видимо, что-то в этом собранном не поколебимому у в е р е н н о м в своей правоте молодом человеке нравилось Наполеону. Может быть, о чем-то напомнил ему собственную юность в а л а н с е Оксоне. Он обещал ему сохранить жизнь, протягивал руку п р и м и р е н и я при одном лишь условии признания своей вины. или какой-либо другой формы просьбы о прощении. Штабс холодно, почти высокомерно отказался от всякой милости со стороны Наполеона. старательно п о д б и р а я точные слова, он выразил самое глубокое сожаление о том, что не сумел выполнить п о с т а в л е н н ы е задачи. Черт вас возьми! Можно подумать, что преступление для вас ничего не значит! – вскрикнул, потеряв ш с г е р ж и в о с т ь Наполеон. Штабс. ответил также холодно и уверенно: убить вас это не преступление, это долг. Могущественный монарх, властитель величайшей империи, все с и л ь н ы й самодержец, перед которым все трепетали, он должен был почувствовать с в о е б е с с и л и щ н о и сломить волю этого дерзкого, несокрушимого своей убежденности мальчишки. Четно Наполеон уговаривал его. Предлагал выпустить на свободу, вернуть невесте семье, если только он обещает не возобновлять попыток убийства. Штабс от всего отказался. 17 октября 1809 года Фридрих Штабс по приговору военного суда был расстрелян. Перед смертью он крикнул: «Да здравствует свобода! Да здравствует Германия! Смерть тиранам!» Наполеон на всю жизнь запомнил этого юношу с таким твердым взглядом, я с н ы й глаз. Он вспоминал о нем на острове Святой е л е н ы Наполеон был человеком действия, и он не мог себе позволить предаваться раздумьям, пусть даже г о л е с т н ы м и критическим. Надо было безотлагательно реализовать все возможные преимущества, одержанные на д а в т о три победы, продолжая идти все тем же ложноизбранным путем, ведшим его от одной ошибки к другой. Наполеон спешил завершить победоносный мир политическим браком. Он наивно полагал, что породнившись с одним из царствующих домов в е л и к и х держав Европы, он тем самым укрепит собственную династию. Это династическое безумие, повторим еще раз выражение Маркса, залило его так далеко, что, наткнувшись на фактический отказ Александра выдать замуж свою сестру, он решил жениться на дочери австрийского императора. против которого на протяжении 13 лет четырежды вел войну. Когда Александр еще в Эрфурте сказал, что решение вопроса о браке зависит не от него, то была сущая правда. п р и в е з к к в р а ж д е б н о м о т н о ш е н и и его матери Марии Федоровны и всего русского общества к Наполеону, брак его сестры был фактически невозможен. В Вене первые же Матримониальные намеки были восприняты с величайшей готовностью. Дом г а в с б у р г о в имевший богатый опыт беспрецедентных с д е л а в в любой сфере и особенно в сфере генеалогических брачных комбинаций, рассматривал с в о д о в с т в о победителя как счастливую находку. Все, начиная от мэтерних и кончая оплачиваемым австрийцами Талераном, о б н а р у ж и в вдруг удивительную р а с т о р о п н о с т ь не проявлявшуюся раньше ни при каких иных обстоятельствах. Мария Луиза мнение, которое менее всего принимало свое внимание, с точки зрения Меттерниха, с т а л а главным козырем в антирусской игре. Разрушить франко-русский союз, ликвидировать дело Тевзита, была н а в я з ч и в о й идеей Меттерниха. Брачный контракт Габсбургов и Бонапартов оказался для него божьим даром. Никто не проявлял в этом деле столько стараний, как австрийский министр. Наполеон охотно даже сорвением пошел. в расставленной ему сети. Для брака с Марией у и з ы ему пришлось преодолеть немало препятствий. Вероятно, самым трудным из них психологически был разрыв с ж о з е т и н о й Эту женщину он продолжал любить, конечно, иначе, чем в 1 7 9 6 году, но в сущности она оставалась единственной женщиной, которую он любил. т о м же как суеверный к а р и н к а н е ц со всеми атеистическими предрассудками и верой в примет. Он в глубине души считал, что это она принесла ему счастье. Удачно стало его с о п у т с т в о в а т ь лишь с того дня, когда он соединил свою судьбу с жизнью в д о в ы генерала Бугарне. Та же женщина, принесшая несчастье Александру Бугарне, ему принесла удачу. Это было проверено долголетним опытом, тринадцатью годами совместной жизни, со всеми своими недостатками, м о т о в с т в о м склонностью все отрицать, на все вопросы находить всегда. Одно и то же слово нет. Со всеми слабостями эта уже увядающая к л ю о л к а была ему бесконечно дорога. Он трудом переносил ее отсутствие. Когда Бонапарт уезжал, у него сразу же появлялась потребность писать ей коротенькие записки. Не более того, но мысленное общение с ней успокаивало его. Когда то ли его приезжал из Парижа, и о чем-то рассказывал, он тут же перебивал: «А что говорит императрица?» Жозефина последние два-три года уже знала, что дело идет к разрыву, и все же решающее объяснение для обоих было очень тяжелым. Наполеону пришлось преодолеть немало препятствий формального характера, чтобы осуществить юридический акт развода. Ему пришлось н а р у ш и т ь конституционные законы, им самим установленные и церковные. Но он считал брата принцессы из дома Габсбургов спасительным для своей династии и, ломая законы в короткий срок, добился согласия. ж е з и т ы д а н е й был сохранен титул императрицы со всеми вытекающими отсюда следствиями, и ей был передан дворец в Мармезоне. Две императрицы, не считая государыни матери, возможно ли это? Наполеон уже давно разъяснил, что слово н е в о з м о ж н о для него не существует. 1 апреля 1810 года в Сен-Клу была торжественно оформлена гражданская свадьба. На следующий день в Лувре состоялась церковная свадьба. Наполеон намеренно предпочел Лувр Собору Парижской Богоматери. Он хотел избежать следования к о р т е ж а через весь город. В Париже и во всей империи были большие торжества. Но ни народ, ни армия, ни даже правящая послушная во всем элита не одобряли этого брака. Наблюдательный умный Тибодо. п р и с у т с т в о в а в ш и й на торжестве в Сен-Клу и стоявший рядом с его сына также не с к р ы в а в ш и м своего критического отношения к браку с Австриячкой, заметил, что церемония бракосочетания прошла холодно и грустно, как если бы это были похороны императрицей полновластной властительницей т ю л ь р и Сен-Клу фон Тенебло стала снова а в с т р и я ч к а дочь императора Франца, принцесса из дома Габсбургов. Разве для того была казнена Мария-Антуанетта, чтобы через пятнадцать лет ее племянница, носящая почти тоже имя, взошла на французский трон? В этом браке было нечто оскорбительное для французской нации. В нем видели как бы надругательство над могилами героев Вальми, Маренгу, Аустерлица, даже более того, косвенную реабилитацию старого режима. Ни один из политических кастов Наполеона не был так непопулярен. как этот. Австрийский брак имел и иные последствия. Он ускорил и углубил р а з б р о д в правящих верхах империи. Новый двор императрицы Мари и Луизы, сформированный в основном из старого дворянства и з полуиммигрантских, п о л у р е л и г и й с к и х кругов, вступил в конфликт с новым имперским дворянством. Многочисленный клан Бонапартов, успевший о б р а с т и и своими малыми дворами и своей политической клиентурой был теперь также в оппозиции. Бонапарты потеряли, в особенности после рождения в марте 1811 года сына Наполеона, получившего титул римского короля, всякие надежды на французский трон. Они должны были потесниться и уступить первое место н о в о й габсбургской родне императора. Круги связанные семьей б о г а р н е Жозефиной. были также естественно против австрийского брака. Наконец, его осуждало по понятным причинам все поколение, прошедшее через революцию и 20 лет антиавстрийской политики. Политический австрийский брак не дал и не мог дать тех преимуществ, на которые рассчитывал Наполеон. Он не укрепил престиж а д и н а с т и и ни внутри страны, ни вне ее. По-видимому, лично. По крайней мере, первое время Наполеон был поглощен новой, много менявшей в его жизни ситуации. Может быть, даже женившись на восемнадцатилетней девушке, начинавший стареть Наполеон почувствовал себя как бы помолодевшим. Но это длилось недолго. Женщина, ставшая без ее согласия его женой, оставалась для него в сущности чужой. Ее последующее равнодушие к падению императора и измена каким-то ничтожным н е й п е р г а м были, конечно, не случайно. т о было продолжение брака по расчету. После шумно исправленной свадьбы и даже после счастливого отцовства Наполеон почувствовал себя еще более одиноким, чем раньше. Кому он мог довериться? С кем мог говорить откровенно? Огромное внимание, уделяемое зарубежной историографии австрийскому браку Наполеона, н е о п р а в д а н о Этот брак был лишь одной из многих ошибок, допущенных Наполеоном. Это был не более чем частный случай в общей ошибочной политике. Когда некоторые крупные историки, например Луи Мадлен, называют 1809-1810 годы апогеем империи и признают ее кризис начиная с 1811 года, то это доказывает, что внешний ход событий заслоняет их в н у т р е н н е е содержание. А каком апогее могла идти речь? Он остался давно позади. Начиная с 1808 года с новых территориальных приобретений первых выстрелов испанской авантюры, кризис империи стал прогрессировать. Попытка подчинить ф р а н ц у з с к о м у господству большую часть Европы с ее старыми давно отложившимися государствами и с новым неодолимым процессом складывания единых национальных государств была химерой, авантюрой. Неизбежно обреченные на поражение, эта политическая м и р означала в то же время превращение войны из временной, чрезвычайной меры в постоянную институцию режима империи. Материальные ресурсы и физические силы Франции не могли выдержать такого напряжения. Оно становилось невыносимым для всех классов общества. Наконец, попытка задушить Англию с помощью континентальной блокады также оказалась непосильной для Франции. Хотя ослабление английской конкуренции на европейских рынках стимулировало развитие французской промышленности, она была не в состоянии покрыть потребности Европы, не даже своих собственных. Экономический кризис 1811 года был далеко не с л у ч а й н Он явился закономерным результатом общего перенапряжения французской экономики. В то же время становилось все более очевидным, что поставить Англию на колени не удалось. складывание в 1808 году оппозиционного к о м п л о т а Фушета и Талирана было не только выражением их личного недовольства какими-то сторонами режима, до сих пор ревностно имея е поддерживаемого. Оно имело и более глубокий смысл в лице ф у ш е т и Талирана, в лице миллионера у б р а р а арестованного в 1808 году. Брюмерианская б у р ж у а з и и я в л я в ш е й с я до сих пор опорой империи, переходила. в оппозицию к бонапартистскому режиму. Она мерила с ь потерей всех политических прав. Она готова была подчиняться жестокой руке императора до тех пор, пока его власть защищала ее интересы и создавала гарантии на будущее. Авантюризм, п о л и т и ч е с к о й х и м е р ставшие неотделимыми от имени Наполеона, противоречили практическому, здравому смыслу буржуазии. Трезвые подсчеты. Показывали, что рано или поздно дело закончится крахом. Война в ы с а с ы в а л а из деревни все молодое мужское п о к о р е н и е пока это длилось год, два, три и сопровождалось л и е т а т и л ь н ы м и победами, с этим легко мирились. Когда же набор новобранцев год от г о д у все более жестокий, превратился в систему, когда армия только поглощала и никто не возвращался, крестьянство начало г л у х о р а б т а т ь В совокупности эти процессы означали постепенное сужение социальной опоры империи. т о был процесс медленный, подспудный, почти незаметный взгляду непосвященного. Внешне могло даже казаться, и многих это водило в заблуждение, что империя могущественнее, чем когда-либо. Владения Франции достигли небывалых размеров. Императорские орлы парили над огромными пространствами от Эмборо д е Эльбы. над п о в е ж е н н ы м и государствами Западной и Центральной Европы нависал трехцветный французский стяг от Балтийского моря до Средиземного на границах бескрайней империи часовые перекликались: кто идет? Франция. Франция властвовала над побежденной Европой, но за внешней покорностью с к л о н е н н ы й голов скрывался неуловимый тайный дух возмущения. Его нельзя было не измерить, не подсчитать, но то была невидимая, н е о с я з а е м а я могучая сила, перед которой пасовали чиновники, полиция, армия. Мятежный дух итальянских карбонарев, немецкого тугенбунда, испанской г в е р д и и пробивался сквозь полицейские к о р д о н ы и полосатые пограничные столбы. Народы Европы готовились к великому часу освобождения. Император Наполеон не замечал, не видел происходящего вокруг него. Императорский двор в Тюильри, золотые пчелы на пурпурном бархате, затмил богатством, роскошью все дворы старинных м о н а р х и й В Тюильри решались с у д ь б ы Европы. Уединенный, замкнутый. огруженный толпой б е с с л о в е с н ы х слуг, министров, с а н о в н и к о в генералов, привыкших выполнять приказы и произносить лишь два слова «да, государь», император Наполеон, повинитель великой империи, был более одинок, чем когда либо. Он по-прежнему работал шестичасов утра до позднего вечера, в н и к а я во все вопросы большие и маленькие, связанные деятельностью громадного государственного механизма. держал в своих руках все рычаги политического и государственного руководства. Он читал донесения, поступавшие со всех концов огромной империи и д в о ц а л ь н ы х г о с у д а р с т в Он принимал высших сановников, министров, командующих армиями, иностранных послов. Он диктовал приказы, распоряжения, дипломатические ноты, письма братьям королям и европейским монархам. Всецело поглощенный этим многообразным трудом. Карущимся непостильным для одного человека. Он жил в иллюзии, будто все рычаги покорно подчиняются малейшему движению его руки, будто он управляет ходом событий, людьми и р е м е н е м Он заблуждался. В письме к брату Жозефу в январе 1809 года он писал, что час покоя и отдыха еще не пробил. Конечно. Но он ошибался и в счете времени. Это огромная безграничная власть, сосредоточенная в руках одного человека, простиравшиеся над необозримыми пространствами побежденных и завоеванных стран, страх, который внушало и м я окруженные ореолом многочисленных побед, породили в него высокомерную самоуверенность. Нет ничего невозможного, нет ничего непреодолимого. с 1811 года после стольких войн, после стольких жертв, в полярный день была поставлена война против самой могущественной и грозной державы, против союзницы Франции, против России. Была ли эта р а з д в и г а ю щ а я с я война для французов необходимостью? Отвечала ли она хоть в малой мере государственным интересам Франции? Конечно. Не было недостатка ни в спорных вопросах, ни в частных противоречиях интересов, ни в взаимных претензиях. Насколько близк н и было, они не могли оправдать вооруженного столкновения между двумя великими державами Европы. Сам Наполеон в ночные часы р а з д у м и е испытывал колебания. Этот поход в далекую неведомую страну страшил его. Он теперь с особым вниманием штудировал книги о Карле XII, Полтава. Судьбы несчастливого шведского короля не выходили из головы, и все же, несмотря на сомнения, колебания, логика безудержной агрессии, с т р е м л е н и е к неограниченному господству, толкали его к войне с державой, которую он всегда мечтал иметь своим союзником. Он и сейчас еще особенно в переписке с Александром многократно заявлял о своей верности идеи союза с Россией. Но в с а м о ослепление он не замечал или, вернее, не хотел замечать, что отношения, именуемые им по-прежнему союзными связями, на деле превращались в отношения в а с с о р и т е т а к о т о р ы й он тщательно пытался навязать России. Он шел на встречу войне, не вызываемой ни необходимостью, ни государственными интересами, войне, в которой все оставалось загадочным и неясным, смутно о щ у щ а е м м стоящие в этой войне опасности, Наполеон надеялся их парировать и преодолеть огромным подавляющим превосходством сил. Старую идею Екатерины II создать коалицию европейских монархий против революционной Франции, император французов переворачивал наизнанку. Он создавал возглавляемую не революционной Францией европейскую коалицию против России. Ему казалось, что он все предусмотрел, все подсчитал. Он считал батальоны, полки, дивизии, корпуса, а р м и и Он подсчитывал дни, недели, месяцы. Но решившись на эту войну, самую г р о т н у ю самую опасную из всех, какие он когда-либо вел, он сбился в счете времени, в счете часов. Был 1811 год. За ним шел 1812, и он не различил, не расслышал в глаголе времен, что этот 1812 год должен стать для него двенадцатым часом.